Глава двадцать По возвращению в Сан-Диего снова потянулись беспросветные дни. Марго продолжала подкармливать меня романами. Рассказ служанки, возлюбленная, миссис Дэлауэй. А заодно расчехлила тяжёлую артиллерию и прибавила к этой смеси поэзию Деррика Уолкота, Мэри Оливер, Адриенну Рич. «Я читала и читала». подплывая к определённым идеям так, словно они были буйками созданными, чтобы держаться за них в открытом океане. Моя мачеха начала прямо заговаривать о малабар, указывая, что мне нужно создать большую эмоциональную дистанцию между нами. «У меня тоже была мать, которая не умела воспитывать», — говорила Марго. «Тебе придётся научиться делать это самостоятельно». Когда я вскинулась, защищая Малабар, как и всегда, Марго и не подумала отступать. «Отчасти история твоей матери мне понятна», — сказала она. «И насколько могу судить, Малабар обходилась с тобой лучше, чем её мать с ней. Но сейчас не об этом». Я возмутилась, гадая, что такого мог отец рассказать Марго об отношениях матери с бабушкой, рвясь встать на защиту их старинных тайн. Могла ли Марго знать об ужасной драке, той, из-за которой моя мать оказалась в больнице? Знала ли она об ожерелье и о чрезмерной привязанности матери к нему? «Меня волнуешь ты», — продолжала тем временем Марго. «В жизни генеральных репетиций не существует. У тебя только одна жизнь, Ренни, и пора тебе ею заняться». Я не могла представить, как буду это делать, — Мне было 27 лет, но я чувствовала себя намного старше, как будто лучшие годы моей жизни уже пролетели мимо, так и не прожитые в полной мере. Ты должна помнить, твоя мать не сознаёт, что сделала, и никогда не осознает, — продолжала Марго. Если ждёшь извинений или благодарности, не жди. Тебе предстоит тяжёлая работа. Тебе необходимо простить её и жить дальше. Счастье — это выбор, который ты должна сделать сама для себя. Под напором Марго я обратилась за помощью к её психиатру. Под верхним слоем резкого акцента, кажется, немецкого, и открытой манеры держать себя, доктор Б была человеком мягким и сочувствующим. Она отнеслась к моему дистрессу серьёзно. Вначале мы экспериментировали с разговорной терапией. Я рассказала доктору Б о своём умершем брате, с которым у меня был общий день рождения, о разводе родителей и их последующих новых браках, о том, как однажды, когда мне было 14, мать разбудила меня, чтобы рассказать о поцелуе Бена, и как я поддалась соблазну и стала сообщницей, лгавшей семье и друзьям. я рассказала ей о своем неотступном чувстве вины из-за того, что обманывала Чарльза и Лили, и о своей собственной пестрой истории любовных связей и измен, включая тот факт, что на момент моего знакомства с Джеком на острове Харбор у меня был бойфренд, которого я прежде фактически увела у другой женщины. Я также призналась, что не рассказала Джеку о романе наших родителей, несмотря на то, что собиралась выйти за него замуж. Я ничего не утаивала. Я описала симптомы своей депрессии, которая к этому моменту тянулась уже два года, и о плотине гневных обвинительных голосов в моей голове. Даже показала ей свежие раны на руках, появившиеся после того, как я начала резать себя — и описала то облегчение, которое испытывала, проводя ножом по внутренней стороне запястья и наблюдая, как все эти красные точки расцветают в одну линию. Голоса уходили. Боль облегчалась, наступала умиротворённость. «Вам когда-нибудь приходило в голову?» — спросила доктор Б., глядя на меня поверх очков, что из-за того, что вы не отделили себя от матери... В подростковый период вам нужно проделать эту работу сейчас. Я кивком попросила её продолжать, гадая, есть ли дети у неё самой. На вид ей было лет 60, примерно столько же, сколько малабар. Думаю, ваша депрессия может быть связана с пониманием, что вам необходимо развенчать нереалистичный образ матери, который вы храните в душе. «Согласны, что сотворили себе кумира?» «Почему всегда и во всём оказывается виновата моя мать? Разве не я сама сотворила весь окружающий меня хаос?» «Я не делаю себе кумира из своей матери», — сказала я доктору Б. «Я её понимаю. Прекрасно сознаю, что со стороны малобар недопустимо было втягивать меня в свою внебрачную связь, но у неё такая тяжёлая жизнь», Мать — алкоголичка, умерший сын, неудавшийся первый брак, второй муж, ставший инвалидом в результате инсультов ещё до того, как по-настоящему началась их совместная жизнь, и теперь тоже умерший. Всё, чего я хотела, — это чтобы мать была счастлива и любима. Я была совершенно уверена, что и она хотела того же для меня. Доктор Б. перефразировала свой вопрос. «Как вы думаете, ваша мать ставит вас на первое место?» Моё молчание было ей ответом. Во время наших еженедельных сеансов доктор Б. указывала все моменты, в которых я ставила потребности матери, выше своих собственных. Она предупреждала меня всякий раз, когда я находила очередные оправдания по ведению малобар. «Как думаете?» «Возможно ли такое, что вы влюбились в Джека с целью угодить матери?» «Ни в коем случае», — возразила я и перечислила многочисленные качества Джека, заслуживавшие любви. «Малобар не имеет к этому никакого отношения». Доктор Б улыбнулась. Мне захотелось дать ей пощечину. Видя, что после пары месяцев этих еженедельных бесед моя депрессия не показывает никаких признаков облегчения, а я по-прежнему остаюсь обессиленной и не способной увидеть в будущем никакого светлого пятна, доктор Б. выписала мне антидепрессант. Через пару недель после начала приёма этого лекарства я почувствовала, как подо мной начинает вспухать большая волна — и обнаружила, что могу поймать эту волну и на её гребне устремиться вперёд. Такие поездки можно было назвать не иначе, как чудом. Мой аппетит возвращался, идеи текли рекой, будущее делалось видимым. Но вскоре волна теряла силу, и я вновь дрейфовала, без руля и ветрел. Доктор Б. выписала другую комбинацию лекарственных средств. чуть увеличить дозу того, добавить капельку этого. После пробы каждого нового коктейля я восхищалась её способностью укрощать ветры и приливы. Моё настроение взлетало, и пару эйфорических дней или недель я была способна видеть свою жизнь отчетливее. Но ничто из этого не действовало подолгу. Небольшой подъём означал небольшой спад, Больший подъём, больший спад. А в Массачусетсе Бен и Малабар соединили свои жизни с поспешностью, которая шокировала даже наших родственников и близких друзей. Никто из нас не удивился, что они снова протоптали дорожку друг к другу, но, учитывая скандал, окружавший разоблачение их связи и такую недавнюю смерть Лили, все допускали, Даже надеялись, что правила приличия будут диктовать какие-никакие временные рамки. Мы были уверены, что они выждут хотя бы год, прежде чем сделать свои отношения достоянием общества. Они не стали ждать. Бен переехал в дом Малабар на Кейп-Коде не прошло и двух месяцев после смерти Лили. Вскоре после этого они объявили о намерении пожениться. Джек и Ханна возражали, требуя уважения к памяти своей матери. «Да зачем так спешить-то?» — спрашивал Джек отца. Я умоляла свою мать подождать. «Ты уже победила?» — говорила я, пытаясь подольститься к ней. «Уже заполучила этого мужчину ради Джека и Ханны, ради чувств всех остальных. Почему бы не подождать хотя бы ещё пару месяцев?» Эти коллективные просьбы были пропущены мимо ушей. Более того, все наши возражения оказалось лишь укрепили решимость Малабар. Она была тверда, как скала. Лишённая законных отношений на протяжении более чем 12 лет, она считала, что ждала достаточно. А Бен, который два года терпел обиду Лили, твёрдо решил сделать Малабар счастливой. Моя мать и Бен... ей 61, ему 75, решили вступить в брак в начале сентября, через 9,5 месяцев после смерти Лили. Свадьба Бена и Малабар состоялась на территории моей матери, меньше чем в 50 футах от того места, где 3 года назад поженились мы с Джеком. Их гости, которых было около 25, присутствовали и на нашей свадьбе, в том числе братья Бена с женами, сводный брат моей матери с семьёй и несколько близких друзей. Я так поняла, что большинство гостей знали об их романе, но при этом полагали, что являются единственными, посвящёнными в тайну. Священник из Плимута был близким другом обоих семейств. Он читал надгробную речь на похоронах Чарльза. «Интересно, он тоже знал?» — задумалась я. Я обводила взглядом собравшихся, пытаясь угадать союзников, тех, кто радовался за малобар и печалился по Лили. Бен стоял по одну сторону от преподобного, мы с Джеком — шаферой, посажённая мать — по другую, спиной к заливу. Пока ждали невесту, я изучала выражения лиц гостей. Одни улыбались, другие были мрачны. Затем появилась малобар — выйдя из раздвижных дверей, сияющая в костюме от Шанель цвета слоновой кости, сжимающая в руках букет светлых цветов. Она спустилась с террасы и двинулась по проходу между рядами гостей к своему будущему мужу. Я никогда не видела у матери более счастливого лица. За её спиной стояла сестра Джека, по лицу которой безостановочно текли слёзы. Словно ощутив столкновение моих противоречивых эмоций, Джек наклонился ко мне и пошутил. «Ты уже думала о том, какими теперь до конца нашей жизни будут благодарение и Рождество?» Я засмеялась. Ситуация была совершенно абсурдная. Наши родители завязывали узел в то самое время, когда развязывался наш. Мы ещё никому не сказали. Мы едва признавались в этом даже сами себе и по-прежнему любили друг друга. Когда родители произнесли свои «согласен», «согласно» и поцеловались, нашей жизни претерпели трансформацию. Моя мать стала мачехой Джека, мой свёкор стал моим отчимом, а Джек навсегда сделался моим сводным братом. Потом, во время банкета, я осушила два бокала вина раньше, чем начали разносить закуски. Мы с Джеком вручили родителям свой подарок. Сочинили новый текст для песни «Я сам себе дедушка». В оригинальной версии рассказчик женится на вдове, у которой есть взрослая дочь. Когда его отец женится на этой девушке, рассказчик становится дедом самому себе. В своей версии мы сетовали на привкус инцеста, пусть сколько угодно ошибочный, который, как мы знали, будет теперь преследовать нас до конца жизни. Песня была принята на ура, и наша семья приветствовала её одобрительным рёвом. Капля юмора в происходящем была воспринята всеми с облегчением. Как вам кажется, ваша жизнь действительно ваша собственная? — спросила доктор Б. во время одного сеанса. «Я даже не уверена, что понимаю, что это означает», — призналась я. «Меня всё сильнее раздражали наши дискуссии. Мой брак разваливался. Я работала помощницей члена местного законодательного собрания и была на пути к тому, чтобы стать бюрократом, которым быть не хотела. Жила в городе, в котором чувствовала себя изолированной и непонятой, Я жаждала более осмысленной жизни, но не могла даже приблизительно сформулировать, что имею в виду. Меня тиранило желание оказаться где-то в другом месте. Я захлёбывалась чувством вины при мысли о расставании с Джеком. Это означает, что человек осознаёт свои чувства и сам выбирает тот путь, которым идёт. Я уперлась взглядом, в кубик янтаря, стоявший на её столе, в замурованное в нём насекомое. Наступив в каплю древесной смолы, как скоро осознало оно свою ошибку. Никаких признаков борьбы не было заметно. Все его ножки располагались совершенно симметрично. «Глупый жучок», — думала я. «Вы ещё здесь?» — окликнула доктор Б., Я была здесь, но едва-едва. Пыталась мысленно представить то, что было для меня важно. Какой была та жизнь, которую я хотела жить? Я думала о книгах, о близких друзьях, о беседах, нацеленных на большие жизненные вопросы. Это были те вещи, к которым я была по-настоящему неравнодушна. Не вопросы местной политики, Ни футбольные матчи по вечерам в понедельник, ни пляжная культура Южной Калифорнии. Моргнула. Я это сделала. Каким-то образом мне удалось пройти сквозь зеркало и на мгновение вообразить ту жизнь, что была для меня желанна. Оказывается, мысленно увидеть её было не так уж и трудно. Я сидела на антидепрессантах с переменным успехом, Примерно полгода к тому моменту, когда доктор Б совершила смелый шаг и решила добавить к моему меняющему настроению коктейлю литий. «Этот препарат обычно применяют для лечения биполярного расстройства», — объяснила она. «Но ей удавалось добиться успеха и с пациентами вроде меня, которые не давали адекватной реакции на традиционное лечение. Когда этот новый препарат попал в мой организм, Результаты были быстрыми и мощными. Это уже было скорее цунами, чем просто волна. Всё выше, выше и выше поднималась я, словно формирование волны убийцы засосало в себя целый океан. На её гребне моё зрение не ограничивалось собственной жизнью. С высоты птичьего полёта я обозревала не только саму себя, но и, как мне казалось, всё человечество». и не видела ничего, кроме тщеты и отчаяния. После пары недель на литии я стала думать о самоубийстве, представляя в точнейших подробностях все способы, которыми могла бы убить себя. Привлекательным вариантом казались таблетки, легкодоступным и, вроде бы, не слишком ужасным, вот только я не имела представления, что и в каком количестве надо принять. Мне понравилось представлять себе зрелищный бросок с моста или крыши здания, но мысль о том, что какому-то бедолаге придётся соскребать мои кровавые ошмётки, была нестерпима. Под конец моим воображением завладел пистолет Джека, который он держал в ящике своей тумбочки. Я пристрастилась брать его в руки, укладываясь в пустую ванну. Мне нравилось ощущать его холодную тяжесть в ладони. В итоге именно суицидальные мысли подтолкнули меня к неожиданному поступку. Получив «добро» доктора Б., я перестала принимать все лекарства от депрессии и составила план на жизнь. Перееду в Нью-Йорк и попытаюсь войти в литературный мир. Мы с Джеком попробуем наладить дистанционные супружеские отношения. Мне пора было начать погоню за собственной жизнью и найти путь... уводящий от разбитого корабля. Я до сих пор помню, как выбралась из такси в Нью-Йорке и пошла к своему новому дому, к этой странной новой жизни, точно в замедленной съёмке. Я сняла квартиру, которую в глаза не видела, взяв её в субаренду у знакомой другой знакомой. Она находилась в доме на Лексингтон-авеню в Мюрре-Хилле, в закоулке, прилегавшем к ресторанчику Карри на берегу, сразу над багетной мастерской. Сигналили машины, решительно шагали пешеходы. Прямо на моём крыльце сидел, скрестив ноги бездомный. Рядом с ним — кошка с выводком котят, одного из которых я потом взяла себе. Стала подниматься по лестнице, волоча за собой единственный большой чемодан. Добравшись до лестничной площадки третьего этажа и стоя перед своей дверью, Глубоко вдохнула, всунула ключ в замочную скважину и повернула его. Замок щёлкнул и открылся. Я толкнула дверь, и она распахнулась. С того места, где я стояла, можно было одновременно увидеть почти все 46 квадратных метров моего нового дома. Первое, что почувствовала... Это приятную усталость, сродни той, какая накатывает, когда после долгого отсутствия сворачиваешь на подъездную дорожку. А потом едва не захлебнулась этим ощущением. Я дома.